Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Андрей Усачев. Антарктический котобой или приключения подо льдами. Глава 1. Зима в котьме. Зима в этом году выдалась холодной. Вернувшиеся из Амазонии котобои мерзли. Катаускас топил печь два раза в день Пи-пи-переакклиматизация Вот как это по-научному -по он называется И где ты, Шустер, таких умных слов набрался? Вопрос был риторический Все свободное время младший матрос проводил за компьютером Поэтому Катаускас в шутку называл его компьютерной мышью Или компьютаном-шустером Свой планшет мышонку оставил Котя Отъевшись на домашних харчах, младший сын Старпома укатил в город делиться опытом тушения огня с аэростата. Тима с Лизой тоже недолго гостили в Котьме и вскоре уехали в Москву. У них начинались репетиции новой цирковой программы «Кошкин дом», где номер с зонтиком усложнили прыжком через огненное кольцо. Афанасий, с таким нетерпением ждавший внуков, И мечтавший о продолжении морской династии, был несколько разочарован. Из трех наследников двое оказались внучками. К тому же, от воспитания внука его почти отстранили. Папа, не трогай его! Ты с мороза застудишь Васеньку! Дед, ты лапы мыл? Еще занесешь какую-нибудь инфекцию? Пш, когда это коты мыли лапы, не мы-то ели, и здоровыми росли? Тогда была другая экология Какая такая другая? Ну ничего, Васька Дождемся лета, Заберу тебя на лодку И заживем нормальной, здоровой жизнью Скучно зимой в деревне В прежние годы Котобои ремонтировали лодку Красили, перебирали двигатель А на новой яхте Ремонтировать было нечего Законсервированный котобой Дожидался своего часа в сарае Катаускаса. Туристов, которые приезжали в Катьму, Афоня на дух не переносил. Иногда с Торпом заглядывал к друзьям, но те были заняты своими делами. Шустер нашел в планшете какую-то географическую программу и совершил уже семь виртуальных кругосветных путешествий. А Катаускас с утра до вечера перебирал старые вахтенные журналы, Он по совету Васькина Решил писать книгу воспоминаний Васькин даже название Придумал бойкое «Путешествие за четыре океана мяу -муары Капитана Катаускаса» Начал Катаускас Размашисто Я познакомился с морем Когда мне было Не больше недели от труду Меня схватили за шкирку И бросили в воду Но я выплыл Вкус материнского молока и соленой волны стали моими первыми ощущениями. «Смотри, какой упорный!» – сказал хозяин, когда я весь дрожащий выбрался на берег. «Ладно, выплыл, пускай остается. Пускай остается. Пускай остается». Однако дальше этого фрагмента дело у у мариста не шло – Васькин по три раза в день просовывался в форточку. «Ну, как успехи?» «Никак. Думаешь, это просто?» «А может быть, тебе нужно попробовать начать с конца?» «Как то начать с конца?» «Ну, например, за свою долгую жизнь я обошел все моря и океаны и теперь, оглядываясь на пройденный путь, на склоне лет решил рассказать...» «На каком еще склоне?» Ну, это так выражаются. И потом я не все моря обошел. И в Южном океане не был. Ну, океаном больше, океаном меньше. Прочим, тебе видней. Катауска сбродил по дому и грыз свою трубку. А Фоня, забегавший проведать друзей, посоветовал: А может, тебе бросить это занятие? Но, капитан Котобоя. Привык всегда доводить начатое до конца. Йоксель-моксель-таксель-брамсель. У всех свои неудачи и печали. Младший матрос Шустер не просто так просиживал дни и ночи в интернете. Давно известно, чем ты меньше, тем больше у тебя мечты и шире планы. Мышонку хотелось совершить какой-нибудь необыкновенный подвиг, какой-нибудь удивительное открытие вот родиться бы нам на 200 лет раньше почему на 200 а не на 300 или 500 200 лет назад открыли антарктиду я читал что на корабле Беленсгаузена были и коты и мыши это могли быть мы а теперь все великие открытия уже совершены Все самые мельчайшие островки нанесены на карты Эх, была бы земля побольше Ха, Планета ему маловато У тебя, младший матрос, мания величия Снег шел, шел, шел и в поле пришел Намел сугроб высотой с небоскреб Немного полежал и дальше побежал. Снег шел, шел, шел, И в лес пришел. На ветках покачался, с лесою повстречался, Намелцу гробу в чаще и тронулся дальше. Снег шел, шел, шел, в деревню пришел. Повалялся на избе, обогрелся на трубе. С горки прокатился и снова в путь пустился. Снег шел, шел, шел и в город пришел. Эскимо себе купил. Снежную слепил Навалял снежков И был таков Снег шел, шел, шел И обратно пошел Прямо к маме туче На земле хорошо Ну а дома лучше На земле хорошо Mua doma, lúče!